глава. Основным претендентом на власть становится Сталин. Ни одному из российских авторов, кажется, не удавалось сохранить беспристрастность по отношению к этому историческому деятелю. Начало Сталина можно было только превозносить. Во времена оттепели сдержанно поругивать за отход от ленинских норм, за культ личности и за репрессии, но только за это. В времена столь же сдержанно чтить за победу, в перестрочный проклинать и ненавидеть, отвергая всякие государственные заслуги. Потом возникла более или менее официальная концепция эффективного менеджера, который, с одной стороны, конечно, был очень жесток, но с другой умел выполнять поставленные задачи и привел государство к величию. Мне, как и всем, трудно относиться к Сталину безэмоционально преодолеть отвращение к подобному типу правителя вообще и к данному конкретному человеку в частности. И все же попробую. Эффективный менеджер? Что ж, пожалуй, с одной существенной и даже все-меняющей оговоркой. Но сначала об эффективности. Первое. Факт то, что царская Россия войну с Германией проиграла, а сталинская Россия войну выиграла. Второе. Факт – то, что под руководством Сталина, разрушенная гражданской войной, отсталая Россия, теперь называющая себя СССР, превратилась в индустриальную и технологическую сверхдержаву. Третье. Факт – то, что вместо обанкротившейся империи возникло новое, намного более сильное. Четвертое. Факт – то, что то эта империя опять, как в первой половине XIX века, стала претендовать на мировое лидерство. Все это, безусловно, заслуги Сталина, если считать имперскость благом. Если же считать ее проклятием, мешающим России развиваться, а ее гражданам жить достойной жизнью, то эффективность сталинской деятельности заслуживает совсем иной оценки. Под грузом имперскости – в конце концов, рухнул Советский Союз. Под грузом имперскости уже в 21 веке Российской Федерации снова ввязалась в разрушительный и, по-видимому, разрушительный конфликт. Все это – дальние последствия сталинского государства-строительства. Тем не менее, первые и второй пункты, безусловно, являлись выдающимися достижениями. О цене, которую за них пришлось заплатить, мы еще поговорим, Но исторический вклад Сталина здесь неоспорим. У этого правителя, несомненно, имелся ряд сильных качеств. В отличие от Ленина и Троцкого, он был начисто лишен идеализма. Не верил в коммунистическую идею и хорошо понимал невозможность мировой пролетарской революции. Это был прежде всего правитель-прагматик, что обычно бывает полезно для развития страны. Сталин ясно понимал историческую анатомию российской государственности с ее ордынскими опорами. Он хорошо знал историю и умел извлекать из нее нужные ему уроки. Любимыми правителями вождя совершенно не случайно были Иван III, Иван IV и Петр I, главные адепты ордынской конструкции. Сталин строил не новый мир, где кто был ничем, тот станет всем. Он строил империю. Последовательно и намеренно он восстановил четыре обязательных условия российской государственной прочности – причем в небывалой прежде жесткости. Гиперцентрализованность управления, тотальное закрепощение всего населения, сакральность особого государя и сугубую декоративность законов. Кроме того, Сталин задействовал четыре вспомогательные подпорки, опробованные в прежние времена его любимыми монархами. Всесилие вездесущих спецслужб, опричники Ивана Грозного, Преображенский приказ Петровских времен, Использование мощной идеологии, только не Третьего Рима, а коммунистического рая, военизация всех сторон жизни, в том числе гражданской, как при Петре I, создание новой аристократии, обладающей не правами, а привилегиями, как при Иване III, покончившем с боярскими вольностями, или при том же Петре, заставившем все дворянство служить. Наконец, Сталин, безусловно, обладал стратегическим предвидением. Смотрел на годы вперед. Он ясно осознавал неизбежность новой мировой войны и начал к ней готовиться с загоня. Еще в 1931 году, выступая на вроде бы совершенно невоинственную тему о задачах хозяйственников, он сказал, «Максимум в 10 лет мы должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых стран капитализма. Либо мы сделаем это...» либо нас сомнут. Ровно через 10 лет Советский Союз и попытаются смять. Но к тому времени государство пробежит весьма внушительную дистанцию. То же самое Сталин повторил и на 17-м съезде партии в 1934 году. Дело идет к новой империалистической войне. Многие политические решения советского правителя в 30-е годы были продиктованы острым ощущением надвигающейся катастрофы. Далее. Сталин был абсолютно безнравственен и стопроцентно оппортунистичен. Всегда готов поступиться принципами, идеями, личными привязанностями, обещаниями, в угоду целесообразности или того, что ему представлялось целесообразным. Для диктатора такая змеиная гибкость – качество чрезвычайно полезное. Оно привело Сталина к власти, позволило сохранить и укрепить ее, а затем и стать самым могущественным правителем планеты. Еще этот человек был превосходным психологом, отлично умевшим манипулировать людьми и эксплуатировать их слабости, заключать выгодные альянсы, производить нужные впечатления, внушать и любовь, и страх. Кроме того, Сталин обладал по-человечески отвратительным, но ценным для правителя свойством «никого не любить». Он подбирал ближайших соратников в первую очередь по принципу полезности, а не по личной симпатии. И если ошибался помощники, немедленно такого отставлял. Для этого правителя значение имело только исполнительность. Точно такой же твердокаменности он ожидал от своей команды и раздражался, если сталкивался с проявлением обычных человеческих чувств. Одинокий, в 1931 года после самоубийства жены, Сталин то ли испытывал черную зависть к людям ближнего круга, счастливым в личной жизни, то ли ревновал их к постороннему влиянию. Иначе трудно понять жестокость, с которой диктатор разрушал семьи своих соратников. Он приказал арестовать жен ближайшего своего помощника Вячеслава Молотова, всесоюзного старосты Михаила Калинина, личного секретаря Поскребышева. И все они, боясь вождя, смиренно это стерпели. Когда же один из предвоенных сталинских фаворитов, маршал Кулик, не послушался высочайшего приказа развестись, его супруга просто исчезла. Ее тайно схватили сотрудники НКВД, посадили в тюрьму, а потом расстреляли. Муж так и не узнал о ее судьбе. Были, однако, у Сталина и два серьезных личностных недостатка, каждый из которых имеет историческое значение, поскольку дорого обошелся стране и народу. Во-первых, При замечательной стратегической потенции это был довольно посредственный тактик. Рационально обозначив генеральную цель, он совершал немало грубых ошибок на пути к ее достижению. Можно сказать, что Сталин был управленчески неталантлив. И с годами, по мере все большего отрыва от реальной жизни, роста самоуверенности, параноидальной подозрительности, обычных побочных эффектов длительного диктаторства, он ошибался все чаще. Обычно поминают 22 июня 1941 года, когда из-за непоклюбимой уверенности правителя в собственной проводе СССР за несколько недель потерял почти всю регулярную армию и огромную часть территории. Но были и другие катастрофические просчеты, на которых мы еще остановимся. Во-вторых, серьезным дефектом для руководителя является недоверие к ярким, сильным соратникам. Петр I не боялся окружать себя блестящими помощниками. Сталин предпочитал серых и послушных исполнителей. Он постепенно убрал или уничтожил всю генерацию лидеров, выдвинутых революцией и гражданской войной, и заменил ее удобными и угорливыми, но малоинициативными, робкими приближенными. А вокруг него сброд танкашей их вождей, он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычет говорится в знаменитом стихотворении Мандельштама. Эта отрицательная селекция будет иметь последствия и в послесталинский период. Однако, если вернуться в начало 20-х годов, мы увидим Иосифа Сталина еще не закостеневшим в собственном величии, а чрезвычайно маневренным и изобретательным шахматистом, успешно разыгрывавшим комбинацию за комбинацией. Это был игрок совершенно иного класса, чем остальные претенденты на ленинское наследие. В 21 году никто из них еще не принимал чудесного грузина, ленинское выражение, всерьез. А всего год спустя он многими уже воспринимается как главный конкурент самого Троцкого. В декабре 22 -го года Ленин напишет. «Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения – — сохранение партийного единства — являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут.